Королева видела в Марии дело рук своих, волновалась более ее, и, вопреки своему глубокому знанию чувствительного, но легкомысленного характера юной герцогини, со страхом ожидала минуты, когда нарушится это эфемерное спокойствие. Со времени разговора в Сен-Жермене Со времени рокового письма она была с нею неразлучна и всячески старалась настроить ее сообразно с собственными предначертаниями. Самым выдающимся свойством характера Анны Австрийской было непреклонное упорство в своих расчетах, стремление с геометрической точностью подогнать под них не только все события, но и все страсти. Из этого-то отсутствия гибкости, из этой чрезмерной положительности ума, несомненно, проистекали впоследствии все бедствия ее регенства. Зловещий ответ Санмара... Его арест, суд над ним — все это было тщательно скрыто от Марии, провинившейся сначала только в тщеславной выходке и минутной забывчивости. Королева была добра и горько раскаивалась в поспешности, с которой написала столь решительные слова — оказавшиеся столь роковыми, она употребляла все усилия, чтобы смягчить их последствия. С точки зрения благосостояния Франции, поступок, посредством которого ей удалось сразу погасить искры междоусобной войны, грозившей гибелью государству, возбуждал ее гордость. Но в присутствии юной подруги при виде этого очаровательного создания, которое она сломила в самом цвете, и которому царственный старик, конечно, не мог заменить его невозвратимой утраты. при мысли о беззаветной преданности, В полном самоотречении двадцатидвухлетнего юноши, обладавшего столь высоким характером и почти неограниченной властью над страной, она жалела Марию и благоговела перед тем, кого так несправедливо осудила». Ей хотелось, по крайней мере, хоть теперь открыть его истинную цену, той, кого он так горячо любил. Но она все еще не теряла надежды, что заговорщикам удастся спасти его и решила все рассказать своей милой Марии только тогда, когда он будет в безопасности за границей. Мария боялась войны, но окруженная людьми королевы узнавала только то, что угодно было государыне. Так она узнала, или думала, что узнала, что заговор не был приведен в исполнение, что прежде всех и почти одновременно в Париж вернулись король Ирина. И кардинал, что месье, некоторое время отсутствовавший, снова появился при дворе, что герцог Бульонский, хотя и лишился Седана, но снова пользовался милостью, а обершталмейстер не появлялся, только вследствие исключительной ненависти к нему кардинала — и выдающейся роли, которую играл в заговоре. Но раз уже герцог Бульонской получил прощение, Ценмара, действовавшего по его приказаниям, очевидно, также следовало простить. На это указывал простой здравый смысл и простая справедливость. Итак... Все способствовало успокоению ее первой тревоги. Но ничто не смягчало ее раздражение против Сенмара, уязвившего ее гордость своим равнодушием. Он не удостоил даже уведомить ее о своем местопребывании, неизвестном ни королеве, ни двору, а она, по собственным словам, думала все время исключительно только о нем одном. К тому же в эти два месяца балы и карусели чередовались с такой быстротой, у нее было столько неотложных обязанностей, что грустить и жаловаться приходило только во время туалета. Единственное время, когда она оставалась почти одна. Каждый вечер, правда, она начинала думать о неблагодарности и непостоянстве мужчин вообще, развивая эту новую глубокую мысль, столь свойственную всем девицам в пору первой любви. Но ей так хотелось спать что никогда не удавалось довести эту мысль до конца. Большие черные глаза смыкались сами собою. Утомленная танцами, она не успевала даже ясно припомнить и привести в порядок свои воспоминания. Тотчас по пробуждении ее окружали молодые придворные дамы, а, окончив туалет, Нужно было спешить к королеве, где ожидали ее нескончаемые, но не слишком докучные ухаживания принца Палатина. Поляки уже успели научиться при французском дворе таинственной сдержанности и красноречивому умалчиванию, которые так нравятся женщинам, так увеличивают значение тщательно скрываемых тайн и обнаруживают столь глубокое почтение перед женщиной, что в ее присутствии нельзя осмелиться даже страдать. Все считали Марию нареченной невестой короля Владислава. Да и сама она настолько свыклась с этой мыслью, что сочла бы чудовищной нелепостью Появление другой претендентки на польский престол. О том времени, когда придется вступить на него, она думала без удовольствия. Тем не менее, уже принимала все почести, которые ей заранее оказывали, и сама того не сознавая, сильно преувеличивала проступки Сен-Мара, разоблаченные королевой в Сен-Жермене. — Вы свежи, как розы этого букета, — сказала королева. — Ну что же, дитя мое, готовы ли вы? Что означает эта недовольная мина? Дайте-ка я застегну вам сережку. — Разве вам не нравятся топазы? Не хотите ли какой-нибудь другой убор? О нет, сударыня. Я думаю о том, что мне не следовало бы наряжаться. Вы лучше, чем кто-либо, знаете, как я несчастна. Мужчины очень жестоки к нам. Припоминаю все, что вы мне говорили, и что теперь вполне оправдалось на деле. Да, это правда. Он не любил меня. Если бы он меня любил, то, во-первых, отказался бы от предприятия, которое очень меня огорчало. И я ему это говорила, даже более того. Помнится, я ему сказала, прибавила она с важным и даже несколько торжественным видом, что этак... Он сделается мятежником? Да, государыня, мятежником. Я так прямо и сказал тогда в церкви святого Евстафия. Теперь вижу, ваше величество, были правы. В нем было больше честолюбие, чем любви.